Глава двадцать пятая Между тем, примерно в это же время, почти за две тысячи километров, происходили события, определенным образом связанные с кавказскими. Вечер, наконец-то сменивший не по весеннему жаркий день, был наполнен ароматами душистых трав и цветов, снимающих усталость, наполняющих тело бодростью и пробуждающих жажду любви. и сокровенные желания. Генерал-адъютант и генерал от кавалерии Российской империи и Его Высочество Сейид Алимхан Эмир Бухарский сидел в небольшой башенке возле стола, украшенного блюдом, на котором лежало несколько яблок, хотя в отличие от плода, подброшенного коварной Эридой, они не были золотыми. Оно тоже должны были попасть в руки, если и не прекраснейший, то самый проворный гурии из гарема. По старому обычаю, не желая разворожить клубок сколопендр, в которых практически мгновенно могут превратиться внешние покорные жены и наложницы, побелитель бухары бросал одно из яблок в бассейн, где плескались юные и не очень красавицы. Та девушка, которая приносила сей фрукт женского раздора своему повелителю и получала право провести с ним ночь, но сегодня Алимхан не спешил сделать выбор ночной прелестницы. Перебирая чёткий чуть, прикрыв глаза, он предавался размышлениям и назвать их приятными значило бы пойти против истины. Накануне заведующий русской канцелярии генерал-майор Амирбадалиев. сообщил ему последние новости, пришедшие как из резиденции генерал-губернатора Туркестана, так и из далекого Петрограда. Похоже, что русские, вошедшие в столицу для защиты власти эмира, готовы остаться здесь, если не навсегда, то на очень длительный срок. И древняя Бухара, о которой упоминается еще в Авиесте, может превратиться в одну из обычных провинций Российской империи. Что делать и как правильно не поступить? Вел беззвучный диалог сам собой Алимхан. Народ начинает роптать, и иные из моих подданных готовы позабыть строки из Корана. О вы, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателем власти среди вас. Как было все просто и ясно до проклятой войны! которую затеяли эти георгиевские европейцы. Личная дружба с императором Николаем II позволяла ощущать себя настоящим повелителем, а славы и цената и щедрого венценосца, желающего и готового провести в империи реформы, ограничивали служебное рвение некоторых особо ярых чиновников из генералгубернаторства, опрометчиво рискувших совать свой нос куда не следует. реформы, кое что удалось сделать. Пытки и казни, проводимые в зендании с привычной жестокой и защиранностью, удалось, если не искалечить, то хотя бы притушить. Но вот эти свитарши! Нет, и мир был истинным правоверным, и как правитель понимал и ценил пользу веры для контроля над подданными. Но как же трудно, да, пожалуй, и просто невозможно держать в крепком узде всех этих. бесчисленных дарвейшей, кози и мул и всех тех, кто называет себя кадымами. Примечание. Кадымами называли представителей консервативного духовенства, противников джадидов. Кадим значит старый. Конец примечания. Хвала Аллаху, что их главарь мулла Абдуразик отправился на Хадж в Мекку. А оттуда прямиком всевышнего, но сколько он успел попортить крови, в том числе и самому эмиру? Именно он дал прозвище шайтана рба автомобилю, подаренному Алимхану русским миллионером Рибушинским, и пообещал сбунтовать все население, если эмир прокатится на нем по улицам Бухары. Все-таки какому друйбенцыно сцы из Петербурга и Лондона? Укоротили руки взорвавшимся святошим, которые имели наглость утверждать, что Всевышний вынимает просьбам и сообщает свою волю только через их языки и уши. Насколько бы упростилась жизнь Эмира, если бы он, подобно королю Англии, командовал церковью на территории своего государства? Никому нельзя верить до конца. Правителю Бухары, нечуждый искусству поэзии, с удовольствием, слушаясь в слова, произнес только что родившееся четверостишие: "О Бухара, прекрасно и ужасно, престол отца так трудно удержать, ударив спину, жду я ежечасно, убийцей может стать и друг, и сын, и мать." Будь проклята эта война, хотя мудрые недаром говорят, что в плохом много хорошего. Именно война, как напомнила ему давеча верховный Кужбеги, Бухары, Мерзана Срула, отсрочила решение Русской Государственной Думы вмешаться в управление Бухарой, его Бухарой, произвести в самом непродолжительном времени необходимые реформы в управлении ханства с целью согласовать порядки этого управления современными потребностями жизни с установлением при этом действительного надзора русской власти за гражданским управлением в Ханстве. Так значилось в бумагах, написанных этими порождениями шайтана. Оставалась надежда на покровительство российского императора, и для этого были все основания: крупные пожертвования. И доброжелательное содействие по разным мероприятиям русского правительства в Ханстве не остались незамеченными. А в знак особого внимания к заслугам Эмира Николай II пожаловал ему чин генерал-лейтенанта и назначил его своим генерал-адъютантом. А совсем недавно, в сентябре прошлого года, он лично привез в императорскую ставку еще один миллион рублей. В результате грудь Алимхана украсил орден Александра Невского. Но нечестивцы посмели поднять руку на монарха, и теперь место императора занял его младший брат великий князь Михаил, ставший регентом при малолетнем Алексее. И многое начало меняться. Уже десяток-полтора чиновников разного ранга в военных и вецмундирах которые обычно не отказывались принять порошка в обмен на благожелательное внимание к прошению или временную слепоту к нежелательной жалобе, расстались кто со своими креслами, а кто даже и со свободой. Железной рукой регент подавил заговор в обеих столицах империи и впервые кара настигла ранней неприкасаемых членов императорской фамилии. Петербург, конечно, далеко, но совсем рядом в Ташкенте сидит генерал от инфантерии Куропаткин. И если под его началом войска и не смогли одолеть армию Микадо, то здесь еще живы люди, помнящие его железную руку при покорении Туркестана. Нужно собрать совет из самых верных людей, мудрые кушбеги. Примечание. Кушбеги. титул главного визиря или своего рода премьер-министр в бухарском эмирате. Конец примечания. Мирзанасрула докладывал, что он предоставил тайное убежище нескольким турецким и германским офицерам, которые бежали из русского плена и принимали участие в прошлогоднем восстании. А еще есть англичане. Эмир впервые за вечер улыбнулся, припоминая слова, сказанные ему когда-то ныне покойным отцом. «Когда на охоту вышел тигр, то газель обречена. Но если рядом затаился леопард, то она может и спастись. Возможно, британский лев сможет защитить от русского медведя, или хотя бы укротить его свирепый нрав. Но об этом можно подумать и завтра». Алимхан взял со стола яблоки, метнул его в бассейн и с интересом прислушивался к раздавшемуся жанскому визгу. Крепкий мужчина, которому еще не исполнилось и сорока лет, с юности был искушен в любовных утехах, а съеденный за ужином думгоза кебаб из говяжьих хвостов, приготовленный умелыми руками дворцового абакаула, примечание абакаул. Повар высшей квалификации. Конец примечания. Заставлял кровь энергичнее бежать по жилам, обещая полный успех в амурных делах. Утром Алимхан проснулся в великолепном настроении. Покинувшая с рассветом опочивальню наложница за ночь сумела неодиножды приятно удивить своего повелителя и разбудить в нем воспоминания о пребывании в Санкт-Петербурге. Определенный своим отцом в Николаевский кадетский корпус, он создал себе репутацию любвеобильного восточного принца, умеющего достойно вознаградить женщину за большую и чистую любовь. И в его спальне побывали многие девицы и дамы из высшего света, а также и полусвета. А помнится, была актриса с французским именем «Как она танцевала кан-кан, только в чулках и шляпке». под аккомпанемент граммофона, а уж потом у Эмира появилась озорная мысль о новом посещении гарема. Но усилием воли он ее отогнал, точнее отложил на вечер. Завтрак традиционно начался с горячего шарчоя в пиалу, с которым была покрошена свежеиспеченная лепешка, а далее можно было перейти к откедному Хорезмскому плова. И как только блюдо с парящим рисом украсило стол, в зал с поклоном вошли верховные кушбеги Амирзана Срула и генерал-майор Мирбадалиев, которым было послано приглашение на завтрак. Во время еды разговор шел о предстоящем празднике Дегача Пази. Наиболее искусные повара должны были съехаться со всех краев эмирата и показать свое мастерство по приготовлению плова. На празднике традиционно всегда присутствовал сам повелитель Бухары, а победитель получал великолепный халат из кладовых эмира. А мы в руки после трапезы Алимхан с гостями перешел в небольшую уютную комнату, где они и разместились в удобных креслах. стоявших вокруг столика со сладостями и пустыми до времени чашами. В углу находился один из подарков от русских стеклянный шкафчик, в котором расположенный в верхнем отделении лед медленно таял, а сбегающая вниз по трубкам вода охлаждала содержимое нескольких серебряных кувшинов. Я прошу вас, уважаемый Мирхайдар, взять на себя труд и наполнить наши пиалы шербетом. изготовленном по особому рецепту бывшего садовника моего покойного отца, из вяленого винограда сорта ягуты. Все трое обменялись понимающими улыбками, ибо речь шла о ликерном вине, которое отличалось прекрасным букетом малины, и продажей которого, как и иными сортами, занимались торговцы иудейского вероисповедания. Эмир Кузьмин, Показывая пример, поднял свою чашу и процитировал слова Вазеха: "Два верных спутника — вино и слово. Без одного не мыслю я другого, а без обоих мир уныл и пуст. Без них мир твоё существование наше. А теперь пришёл черед мудрым словам." сказал, отпив из чаши Алимхан. Мы внимательно слушаем вас, Куршбеги Насролла. Повелитель, как я имел честь докладывать вам, Бухара может потерять свою самостоятельность и раствориться в просторах Российской империи. Но у нас генералом Мирхайдаром есть план, как можно противостоять этому. Правда, для этого потребуются немалые денежные суммы, да бы мы смогли всемерно усилить армию эмирата, чтобы она в нужный момент смогла стать соломинкой, которая переломит спину верблюда и склонит чашу весов в нужную сторону. Повелитель, если помните, княжество Черногория в 1904 году стало единственным государством. которые выступило в союзе с Россией и устами Николы I объявило войну Японии. В разговор вступил генерал-майор Мир Бадаляев. Пусть это участие было весьма условным, но мы можем использовать этот случай как прецедент. Необходимо распространить слух о том, что и Мир Бухары желает поддержать своего венценосного брата великого князя Михаила и направить своих солдат против Германии. Это даст нам законный повод сосредоточиться на обучении и оснащении нашей армии современным оружием, поставку которого нам могут осуществить англичане. Но более конкретный план мы сможем представить вашему высочеству после переговоров с эмиссаром британского правительства, капитаном Бейли, который инкогнито прибыл в Бухару и надеется на аудиенцию. В этот момент эмир, которому почувствовался какой-то шорох за плотно закрытой дверью, чисто инстинктивно, как истинный восточный деспот, заподозрил измену и в расчете на уши невидимого лазутчика вскочил со своего кресла и с гневными интонациями почти прокричал: «А вы не забыли, генерал, что и мой покойный отец и я своим словом не раз подтверждали те статьи договора?». которые прямо запрещают нам осуществлять самостоятельные отношения с иностранными государствами, не будет ли тем самым дан повод обвинить нас в подготовке бунта против нашего царственного друга и покровителя регента великого князя Михаила? Все это выглядело настолько искренне, что если бы среди присутствующих был великий Станиславский, то он, пожалуй, поверил бы. Но приближенные эмира, которые с молоком матери впитали в себя любовь к лукавству и умение обижавать среди придворных интриг, сдобренных изрядной таликой восточного коварства, все поняли правильно и поспешили успокоить обеспокоенного повелителя. Причем эти действия были предприняты по двум направлениям одновременно. Генерал несколькими бешенными шагами подбежал к двери и распахнул ее. Демонстрируя отсутствие чужих ушей и глаз, а кушбиги вкрадчиво с умиротворяющей интонацией окончательно рассеял опасения Алимхана. Мой повелитель, кленусь милостивым, в наших мыслях не было даже намека на то, чтобы уговаривать вас выступить против российского регента и нарушить данные слова. Капитан Бейли. поданный Его Величество короля Великобритании Георгий V, которого с великим князем Михаилом связывают не только союзнические, но и близкие кровные узы. Мы лишь хотим сохранить Бухару как верного друга и союзника России, и чтобы ваш голос был услышан в Петрограде».